Глава тридцать пятая. Лика. «В тебе что-то определенно изменилось?» Сложив руки на груди, мама наблюдала за мной, пока закипал чайник. «Повысили на работе?» Начала строить предположение. «Или я чего-то не знаю?» «Да все как обычно». Я пожала плечами, вроде как и настаивая на своем, но в то же время так искренне улыбаясь, что не поверить мне нельзя. Сидеть дома, когда проснулась, не хотелось. Да и сон изначально не шел, так как Феликс и его внезапный утренний визит, плавно перешедший в завтрак, прочно сидели в голове. Черт бы его побрал. Какого хрена он мне упорно жизнь портит? То и дело вставала с кровати, выглядывала в окно, а после косилась на экран смартфона. Определенно у меня поехала крыша. Я действительно его ждала? Вот ты и попала, Лика, проснулся внутренний голос. Да ну тебя! Отмахнулась, как от назойливой мухи, не желая и дальше копаться ни в себе, ни в моих познаниях психологии. Тоже сама с собой разговариваю, но точно у меня развивается шизофрения. Крыша потихонечку все-таки едет, хотя я упорно сопротивляюсь тянет меня к Феликсу, как магнитом. Просто хочется поверить ему, хотя бы разочек. Он снова предложит денег, и что ты будешь делать в третий раз? Мой внутренний голос сегодня бил все рекорды идиотизма, каждый раз противореча своим же словам. Такая каша в голове, что впору на стену лезть. В итоге я плюнула, послала Феликса к чертям собачьим, и решила прогуляться, чтобы проветрить голову, а заодно и проведать маму. В последнее время зачистил я к родительнице. Но там меня точно этот настойчивый павлин не найдет. Хотя бы передышку от его напора взять. А то, боюсь, одним поцелуем в щечку я так просто не отмажусь. Но оказалось, что и в родительском доме покоя мне не дадут. Это я поняла, по внимательному взгляду едва переступила порог. «Премию дали». Очередное предположение от мамули, когда она поставила передо мной чашку. «Их каждый месяц дают», — усмехнулась я, мысленно простонав. «Ты беременна?» Мама приподняла одну бровь, а я чуть ли не поддавилась горячим чаем. Округлила глаза для пущей убедительности — поражаясь чужой бурной фантазией, теории моей гадалки становились все безумнее. От последней я даже обожгла губу кипятком. Юлиана Алексеевна, я возмутилась, так как боюсь от следующего предположения инфаркт получу. Что на вас нашло? Невербальные проявления эмоций. Забыла мама о своей нынешней профессии и вспомнила, что у нее в дипломе написано «психолог». «И это какое-то радостное событие, милая моя? У тебя даже глаза улыбаются». «Я тебе, как человек, изучивший анатомию вдоль и поперек, могу заявить, что глаза не улыбаются». Серьезно ответила, и пока родительница снова не завела эту пластинку, резко добавила «давай закроем тему». «Расскажи лучше, как у тебя дела». Не успела мамуля открыть рот, а я сделать очередной глоток чая, как раздался звонок в дверь. По телефону она заверила, что клиентов сегодня нет, поэтому удивились мы обе. Там то ли звезды сошлись, то ли карты сопротивляются, думая, на самом деле обычное нежелание работать. Но, наверное, какой-то настойчивый клиент не внял советам вселенной и решил попытать счастье. Лучше уж пусть гадает, чем и дальше меня терроризирует. Надо же. Глаза у меня, оказывается, улыбаются, а я так надеялась скрыть от нее свои эмоции. Не проведешь мамулю. Очень сложно доказывать всем окружающим одно, а чувствовать совершенно другое. Вот именно. Ты испытываешь к нему чувства. Мой внутренний голос, как обычно, влез, когда его не просят. Но его проигнорировала, с удивлением поинтересовавшись у мамули. «Открыть? Я сама». Моя родительница резво скачала с места, как будто за дверью недокучливый клиент, а принц на белом коне или черном внедорожнике. «Черт, опять меня не туда несет. Если так и дальше пойдет, то я скоро...» На пару с Маринкой буду с грустью в глазах смотреть на свадебные платья в женских журналах и вздыхать, проходя мимо ЗАГСа. Прав мой внутренний голос. Я сама не знаю, чего хочу. Но и чувства к Феликсу я все-таки испытываю, несмотря на то, что до сих пор злюсь. Из коридора раздались приглушенные голоса, а меня молнией ударило. Замерла, прислушиваясь и прогоняя все мысли о Феликсе. Слов не разобрать, но мужской голос с женским спутать сложно. Уставилась в чашку, как будто там могла что-то рассмотреть или найти ответы на все вопросы. Ну а вдруг у меня тоже дар? Смешно. Я точно схожу с ума. Но вот такой поворот даже предположить не могла. «Анжелика, это к тебе», — сказала мама, входя в кухню. И я повернула голову и обалдела. Только и смогла что открывать и закрывать рот, как рыба. Просто слов нет. Порядочных, я имею в виду. Одни нецензурные, но в присутствии мамули я вряд ли решусь произнести хотя бы одно из них. Удивление сменилось раздражением, А потом накатила злость. Просила же по-человечески. «Оставь меня в покое!» «Нет, и это не обсуждается!» Все равно не понимает. «Да что за идиот мне попался, прости господи!» «Привет!» Феликс расплылся в улыбке на все свои 32 зуба. Я не мог дозвониться и начал волноваться. «Хотите кофе?» Влезла мамуля, глядя на него почти с обожанием, при этом полностью игнорируя меня. Даже рта открыть не дала. И где же ее знаменитая женская солидарность? Какой-то нахал, которого видит впервые, переступил порог ее дома, а она уже обхаживает его как зятя родного. Ох, как мне это не нравится. Может, смыться, пока они тут мило воркуют? «Он уже уходит!» Выркнула, не отводя взгляда от мужчины, но тот даже бровью не повел. «С удовольствием!» Почти одновременно со мной произнес этот наглец, а мамуля прищурилась. Медленно переводила взгляд с меня на него. Вот интересно, чего она ждала? И главное, что хотела услышать? «Я все-таки сделаю кофе», заметила она в итоге кивая, вроде как предлагая Феликсу присесть. Могу вам даже потом погадать на кофейные гущи. Я обалдела во второй раз. Кстати, дара речи тоже лишилась. От мамы я такого не ожидала. Надо же, предательница какая. А вот сейчас Феликс и покажет всю свою павлинию сущность. Будет моя мамуля знать, как связываться с подобными наглыми типами. Не думаю, что такой парень верит в подобное. Пусть фыркнет, скажет, что это все бред, и тогда я смогу со спокойной душой выпроводить его отсюда, а мамина симпатия сразу сойдет на нет. О, это так интересно. Феликс снова спутал все мои планы, а я в очередной раз обомлела, не донеся чашку до рта. Да он сегодня прямо сама любезность и очарование. С чего это вдруг его так переклинило? — Ты что здесь делаешь? — прошипела я едва слышно, пока мама суетилась возле плиты. — Я что-то непонятно сказала утром? — Я тебе звонил. С печалью ответил негодяй. — Боже, поэтому парню Голливуд плачет. Как играет. Обзавидуешься. Да и внешние данные вполне себе ничего. Так меня опять не туда несет. Телефон дома забыла. Снова уткнулась в чашку, из-под наблюдая, как мама обхаживает Феликса. И ведь не пошлёшь же, теперь прилюдно. Хозяйка дома точно встанет на защиту этого несносного павлина. Но больше всего меня поразило её предсказание, а также лучезарная улыбка Феликса «Ты попала, крошка». Вы наконец-то встретили свою настоящую любовь. Сердце заколотилось, как бешеное. «Удар? Еще один? Третий?» «Так я не возражаю?» Павлин продолжал скалиться, не сводя с меня взгляда. «Кстати, Юлиана Алексеевна, надо же, и имя моей родительницы знает. Подготовился гад такой, а я, наивная, чуть уши утром не развесила, слушая его признание». «У вас имя редкое», — выпалила мамуля. А я, наконец-то, взорвалась, перебивая их любезный диалог. «Это ты в чашке прочитала?» «Феликс», — кивнул негодяй, игнорируя мою вспышку. «Приятно познакомиться». «Так вы мне скажите, Юлиана Алексеевна...» Мужчина снова начал свою песню, а я уже догадывалась, о чем сейчас пойдет речь. Не зря же перебивала. «Надо же, какой павлин настойчивый!» «Любовь моя взаимностью ответит?» «Она от вас без ума!» Мамуля была на высоте, а я лишь прошипела «Убью тебя!» Правда, и сама не поняла, кому именно адресовала свою угрозу, но взорвалась конкретно. Достали все. И сил терпеть больше нет. От ненависти до любви. Феликс, как я поняла, принял угрозу на свой счет. Советовал же не сопротивляться, даже Гуще тебе об этом говорит. Сейчас я готова была действительно его убить, хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Мамуля сначала глаза округлила, а после растянулась в улыбке, которая ничего хорошего для меня в данный момент не предвещала.